не доносилось привычных звуков музыки из трактиров и кафе, не смеялись случайные прохожие, не слышалось пьяных выкриков из темных подворотен. Бионум застыл в странной тишине, заставляя мурашки бегать по спине, отвечая на зловещее предчувствие. Лошадиные копыта сухо цокали по горбатой брусчатке, и телега с пассажирами — остановилась у неприметного серого дома с тремя узкими окнами и крошечным каменным крыльцом. Геста спрыгнул с козел и принялся распрягать лошадей. Шантия потянулась и, оправив одежду, слезла с телеги. Лоло, Гожо и Фес резво спустились на землю и, расталкивая друг друга, бросились к крыльцу. «Давай, подруга», — сказала Шантия, повернувшись к Лиди, — «спускайся». «Матушка Лецне живо разберется» продажница-то или нет. Хотя, даже если и продажница, ей все равно. Она всем помогает. Алида неуклюже вывалилась на мостовую, поправила импровизированную юбку и поплелась за остальными к дверям дома. Гестас постучал три раза, потом два, а потом еще три. Через несколько минут дверь отворилась, и на пороге показалась маленькая пожилая женщина с огромными и печальными глазами, цвета крепко заваренного чая седые волосы укрывал платок с вышитыми алыми цветами шиповника гожо и луло с визгом бросились к женщине и обняли ее Та улыбалась и сперва поцеловала мальчиков в макушке а лишь потом перевела взгляд на остальных здравствуйте матушка лцне сказала шантия чуть поклонившись добрый вечер шани добрый вечер брат сказала женщина. «Как добрались?» «Все успокойно». «Даже чересчур», — проворчал Фес. «Он, видимо, считал себя слишком взрослым, чтобы радоваться, как младший, и важно стоял чуть в стороне». «Все хорошо, Лэтсне», — сказал Гестес. «Приютишь на пару дней девочку?» Мужчина кивнул в сторону Алиды. Кажется, она потерялась и простыла. Алида... Скромно сделала шаг вперед и оглушительно чихнула. Лацная долго смотрела на нее, особенно пристально вглядываясь в глаза. Алиде стало не по себе. Она собралась уже развернуться и поискать пристанище в другом месте, но тут женщина произнесла: Конечно, пусть остается. Идем в дом. Алида облегченно вздохнула. Они поднялись по крыльцу и после тесного коридорчика оказались в полутемной комнате, которая, по всей видимости, служила сразу и гостиной, и столовой. Небольшой кухонный закуток был отделен от комнаты перегородкой, ровно посередине стены виднелся проем, завешанный шторкой. Гожо и Лоло с радостным писком бросились занимать места за столом, но Ледсна шикнула на них. Потишь, пожалуйста, уже поздно». «У тебя сейчас кто-то есть?» — спросил Гестес, усаживая за стол. «Тяжелый мальчик», — вздохнула женщина и скрылась в кухонном закутке. Алида различила знакомые ароматы снадобей, примешивающиеся к запахам еды. Она опустилась на скамейку и сложила руки на коленках, стараясь не встречаться ни с кем взглядом, чтобы ее снова не уличили в связи с альюдами. Неизвестно, как Лецна относится к альюдам и тем смертным, которые заключают с ними сделки. Алида уже решила, что не станет задерживаться здесь, только переночует, может, попросит каких-нибудь трав и пойдет своей дорогой. Надо бы разузнать, как добраться до городского лазарета, ведь, может, Ричмальд там? Летсна вышла с кухни с подносом, уставленным дымящимися мисками. Пахло так аппетитно, что Алида заурчала в животе. В тарелках оказалась кукурузная крупа с овощами и кусочками томленой курицы. Несколько минут все молчали, слишком занятые пищей. «Как мальчики?» — спросила Лецне. «Ничего», — осторожно произнесла Шантия, поглядывая на Гожо и Лоло, которые сосредоточенно стучали ложками по мискам. «Они пока не знают». «И не нужно», — едва слышно выдохнула хозяйка. — А что в городе? Почему стало так тихо? — поинтересовался Гестес, отставляя в сторону пустую тарелку. — Неспокойно, — вздохнула Лэтсне. — Старики, право, сходят с ума, ищут кого-то постоянно, забирают молодых, всех без разбора, а за теми, кто старше, следят. Знаешь, Гест, на что это похоже? — На охоту на ведьм, вот на что. — Тетю Сиану тоже за это? — начал Фес но шантия грозно шикнула и он замолчал хорошо что вы приехали сказала лсне унося пустые тарелки одно боязно от каждого шороха вздрагиваю вдруг придут за мной или за мальчиком хотя и не знает никто что у меня больной алида задумалась интересно осталось ли в королевстве хоть одно безопасное место сколько будет продолжаться все это «И кто тревожит городских жителей? Вольфзунд или магистры?» «Не беспокойся, сестра!» — Гест поднялся и приобнял Лэтсне за плечи. «Лекарям никогда не мешали. Ты делаешь доброе дело». «Да только сейчас всех лекарей винят в ведьмовстве», — покачала головой хозяйка, особенно нашего племени. Гожолу, Луло и Фес побрели в одну из комнат, видимо, они всегда ночевали там, когда гостили у Лецне. Гестес расстелил одеяло прямо на обеденной скамье, Шантия понесла свои вещи в коморку за кухней, Лида тихо сидела, изредка сморкаясь и раздумывая, будет ей удобнее на полу или на двух стульях, составленных рядом. Она и не заметила, как пожилая женщина подошла к ней и тронула за плечо. — Как твое имя, девочка? «Алида», — шмыгнув носом, сказала она. «Вот что, Алида», — произнесла Лэтсне. «В моем доме каждый получает помощь, и так будет до тех пор, пока я жива. Будешь жить в комнате для больных. Там, правда, уже лежит один бедолага, но он тебя не тронет, не бойся. Не может и пальцем пошевелить». Алида кивнула, не поднимая на лекаршу глаз. «Вот и славно». «Пойдем, я обхожу твою кровать и дам тебе снадобий против жара». Хозяйка скрылась за занавеской, прошла через небольшой коридор, а Лида следовала за ней. Латсная свернула направо и открыла дверь довольно просторной комнаты. Оттуда пахнуло горьким травяным запахом, но не так, как пахло в их с бабушкой домики, а как-то безнадежно и печально. Алида подавила вдох, когда душный воздух окутал ее». В комнате стояло четыре неширокие кровати, однако Лэтсен не стал укладывать своих родственников сюда, да те и не просились, а Лида робко вошла внутрь. На кровати, стоящей ближе всего к окну, кто-то лежал, укрытый лоскутным одеялом. В полумраке комнаты Алида не смогла разглядеть своего соседа, но ей не хотелось. В том, насколько слабо, почти незаметно вздымалось одеяло на груди у больного, было что-то жуткое не предвещающее ничего хорошего. — Постель свежая, на ней еще никто не спал, — сказала Лэдсона в полголоса, чтобы не будить больного, и указала на кровать. Алида присела на ее краешек. — Здесь есть небольшая ванная комната. Сейчас я согрею воды, а пока выпей противопростудного чаю. Лекарша протянула Алиде чашку с душистым отваром, а сама скрылась за узкой дверью. Чай оказался горьким и противным на вкус, но она, морщась, все-таки выпила его без остатка. В маленькой комнатке действительно оказалась самая настоящая ванна из чугуна, а на крючке Алиду поджидала чистая ночная рубашка и простое, но крепкое льняное платье. С наслаждением искупавшись, она набросила рубашку, вычесала волосы и шмыгнула в постель до подбородка, натягивая мягкое одеяло. А «Все не так уж и плохо», — подумала Алида и неожиданно чихнула. Получилось слишком громко, и гостья забеспокоилась, что могла кого-нибудь ненароком разбудить. Так и вышло. Больной на соседней кровати сдавленно застонал, но не пошевелился. — Позвать Лэтсна или нет? — думала Алида. — Может, ему нужна помощь? — А если хозяйка уже спит? Алида решила сама проверить больного. Все-таки она ученица-травницы и наверняка сможет помочь, если тому нужно оказать какую-то срочную помощь. Судя по запахам, эта комната была набита травами, как кукурузный початок, зернышками. Алида встала с кровати и подошла к соседней койке. Луна робко заглянула в окно, бледное и измученная. Серебристый свет мягко залил комнату, и Алида, тихонько подкравшись, заглянула в лицо больному. Ей пришлось прижать ладони ко рту, чтобы не закричать и не заплакать. В бледном, осунувшемся и изможденном юноше она узнала Ричмальда. Речик, это правда ты? — зашептала она, нащупывая под одеялом руку друга. Ей во что бы то ни стало захотелось дотронуться до него, ощутить тепло его кожи, дабы убедиться, что он настоящий, И самое главное — живой. Рука Ричмальда была сухой и горячей, как нагретый на солнце камень. Лида вцепилась в нее, как тонущий котенок, изо всех сил желая поверить, что это не сон. Живой, правда живой. Лида горячо взмолилась первому волшебнику, благодаря его за то, что послал ей встречу с родственниками лэцне Юная травница нащупала какую-то доску, которая лежала между Ричмальдом и матрасом. От доски тянулись завязки, фиксирующие его в горизонтальном положении. — Что ж с тобой, милый? Тебе очень больно. Ты спишь или... Алида поцеловала его лоб, чтобы понять, есть ли температура. Он был таким же горячим, как и рука. Она почувствовала на губах привкус соли, И поняла, что по щекам ее катятся крупные слезы. Она и сама не знала, от чего плачет: от радости, облегчения или жалости к другу. Сухих, потрескавшихся губ Ричмольда снова сорвался тихий стон, будто ему снилось что-то не слишком приятное. Алида прижалась губами к острой скуле парня. Если бы он не лежал, привязанный к доске, она бы задушила его в объятиях. Кемара! Вдруг прошептал Ричмольд, и это имя отчетливо прозвучало в тягучей ночной тишине. Лида замерла, не веря своим ушам. Она столько дней переживала о нем, была готова пойти на все, лишь бы найти его и помочь. А он зовет какую-то торговку куклами, которую они видели всего один раз. Ярость вспыхнула у нее в груди. Она сжала кулаки и отступила от кровати. Если бы он не выглядел настолько слабым, она бы с удовольствием ударила его чем покрепче. Лиде не удалось сполна испытать весь спектр чувств, сопровождающих злость и обиду. Со стороны главного входа послышался грохот, будто кто-то ломился в дверь. Вслед за этим раздались мужские крики и топот. В комнату ворвался Гестес в спальной рубахе и, в два прыжка подскочив к окну, разбил его табуреткой. «Уходи быстро!» — сказал он. — Бери детей и бегите, раненого оставьте здесь. — Но он мой друг! — воскликнула Алида, не совсем понимая, что происходит. — Быстро же ты сходишься с людьми! — фыркнул мужчина. — Времени нет, бегите! В комнату вбежал Фес, таща за руки заспанных братьев. — А как же Шанси и Лецне? — спросила Алида. Она быстро надела новое платье поверх ночной рубашки. — Я о них позабочусь! — бросил Гестес, и решительным движением... Откинув крышку сундука, достал оттуда охотничье ружье. Из коридора послышался душераздирающий треск. Деревянная дверь сдавалась под натиском непрошенных гостей. Гожо и Лоло уже выбрались на улицу через разбитое гестесом окно, и тут Алиду осенило. «Фес — Фес, крикнула она. «Помоги — Помоги! Мальчик удивленно посмотрел на нее. Он уже занес ногу на подоконник, чтобы покинуть дом, но остановился. «Бери доску у ног», — уверенно приказала Алида, откидывая одеяло с Ричмольда. Он по-прежнему не то спал, не то находился без сознания. Алида ухватилась руками зачать доски, выглядывающую из-под головы, попыталась приподнять и охнула. Она и не думала, что худощавый Рич окажется настолько тяжелым. Фес все-таки послушался и ухватился за доску с противоположной стороны. Вместе они кое-как затащили ношу на подоконник. Фесс выбрался на улицу и помог Алиде осторожно спустить ее из окна. В коридоре закричала шантия, послышались страшные глухие выстрелы, и Алида, с трудом заставив себя не броситься на помощь, тоже выпрыгнула на мостовую. Глава девятая, в которой снова надо бежать. Быть свободным лекарем, не связанным с лазаретами, опасно, особенно здесь, в Биунуме, под самым носом у магистрата. И это естественно: лазареты отдают часть вырученных денег в библиотеку, а с лекаря-одиночек взять нечего. Они редко берут плату, скорее позволяют себе принимать благодарности от вылеченных пациентов и далеко не всегда им несут деньги. Лэцне с большим удовольствием принимала мед, яйца и муку, а блестящих золотом кругляшей боялась. От них одни беды. Но более остальных магистры ненавидели цыган. Лэцне догадывалась, что стариков просто пугает то, что и часто называют цыганской магией. Конечно, никакой магии этот свободный народ не владел. Просто традиции ее предков, окутанные для непосвященных ореолам загадочности — заставляли людей думать, что цыганские лекари не просто лечат, а именно колдуют. Со временем им от чего-то приписали и способность угадывать будущее, и изменять настоящее, что тоже, конечно же, было преувеличением. Лэтсная давно пообещала себе и брату, что станет осторожнее. Она уже гораздо реже принимала пациентов и только тех, в чем молчание была уверена. Пару дней назад ее хорошую знакомую арестовали по обвинению в ведьмовстве, хотя та всего лишь продавала мазь от боли в спине. Но пройти мимо юноши, неподвижно лежащего самого берега реки, она не смогла. Лэдсно показалось, что сам первый волшебник направил ее по этому пути. Она ведь не собиралась выходить из дома раньше полудня, однако лекарше не спалось, и она стала еще до рассвета. Лайцена решила собрать на пустыре за городом несколько пучков свежих трав, а на обратном пути зайти к торговке за яйцами. Но ноги сами повернули к реке, окутанной густым утренним туманом, словно шалью из мягкого козьего пуха. Отчего-то цыганка совсем не удивилась, когда заметила у берега юношу почти мальчика, замершего в странной позе. Опрокинутый прокинутый назнич, он лежал, разметав в стороны руки, Листья болиголова, влажные тросы легли ему на лицо и волосы. Летна спустилась к реке, подошла ближе и поднесла к бледным губам юноши осколок зеркала, который всегда носила в кармане платья. Спустя два долгих мгновения зеркало едва заметно помутнело, и Лецна облегченно вздохнула. Она осторожно погладила рыжие волосы парня и поспешила за помощью. Однажды у нее уже был такой мальчик, поцелованный солнцем. Она также неожиданно нашла его посреди лесной чащи, посиневшего от холода и хрипло-плачущего. Лэдсна до сих пор гадала, кто и зачем оставил младенца в лесу, но так и не выяснила, как это произошло. Тот малыш прожил у нее три года, но рос слабым и тихим, несмотря на все старания лекарши вырастить его здоровым и активным ребенком. Он, казалось, и не к кому из их семьи, даже не играл с цыганскими детьми. Выходить с ним в город было неосмотрительно, ведь любой городской патрульный пристанет с расспросами, если увидит рыжего синеглазого мальчишку с цыганской лекаршей. По что он тебе? спрашивала у Лецна старая мята, жена пекаря. В лесу нашла, в лес и отведи. И ест пади, как все, а сам такой дохленький. Ничего путного из него не вырастет еще и штраф навесит, если увидят лтна конечно не бросила бы тего, как она называла мальчика на произвол судьбы. если всевышний направил ее к нему, значит так было суждено, но в душе она понимала, что мальчик от чего то не чувствует себя родным с ней гестосом и их младшей сестрой и лецна признаться обрадовалась, когда один ученый-господин пожелал забрать мальчика себе. Женщина была спокойна. Она чувствовала, что у этого молодого мужчины Тега не будет ни в чем нуждаться. Лэдсона подумала, что, наверное, Тега сейчас был бы похож на этого несчастного мальчика, оставленного у реки. Она аккуратно убрала влажные пряди с его горячего лба и нахмурилась. Одно ей не справится, нужна помощь. Лекарша подобрала длинную юбку и поспешила в город. Разбудить Андура мясника крупного лысеющего мужчину средних лет, оказалось непросто. Вместе они переложили парни на носилки, которые Летс наспех сделал из веток и ивовых прутьев. Кракелы на библиотечной башне пробили шесть раз. Туман начал расползаться по сторонам, как швы на ветхой ткани».